Ну, так что ты мне можешь рассказать, фас? Небрежно спросил Сал, наморщив нос. Можешь что-нибудь? О чрезвычайном положении? Ну, обо всем, что вызвало такой переполох. Переполох это было слишком слабо сказано, поскольку война уже велась, хотя и едва-едва. На следующий день после объявления военного положения произошло несколько нападений, в основном на отдельные корабли и поселения на краю системы а также несколько тревожных атак в глубине системы, в том числе на порт орбиталеща Навархии, на собственной подвижной точке либрации Сепекты, в ходе которой погибло более тысячи лиц. Никто не знал, стоят за этой вспышкой насилия запредельцы или передовые силы отъединения э 5 или те и другие вместе. Но вот еще более странный случай, а для фасиней более тревожный. Кто-то всего день назад Взорвал высокий летний дом клана Летибити на Глантине. Расстрелял его из космоса словно военную цель. Странное и беспрецедентное событие. Там никого не было, если не считать горстки несчастных садовников и уборщиков, поддерживавших порядок в доме до соответствующего сезона. Но наблюдатели по всей системе после этого забеспокоились. Уж не сделали ли они по какой-то причине мишенью, Фассин отправил Словиусу у послание, в котором спрашивал, не стоит ли клану переехать куда-нибудь в другое место на Глантине. Ну, скажем, во всесезонный отель. Ответ он еще не получил. Возможно, словиус проигнорировал его рекомендацию, а может быть, новая правительственная компьютерная программа проверки и цензурирования корреспонденции никак не могла решить, что ей делать с этим посланием. Ни то, ни другое его бы не удивило. Расскажи, что тебе известно, предложил Фасин. И Я дополню, как смогу. Им нужна чертова прорва военных кораблей, Фас. Сал печально улыбнулся. Уйма военных кораблей. Мы должны выпускать корабли в максимальных количествах, пока у нас есть такая возможность, хотя корабли им нужны скорее сегодня, чем завтра. А все наличные проекты, требующие для завершения больше года, даже те, что находятся в работе, отправляются в долгий ящик. Мы должны переоборудовать под газ целую серию для Сал замолчал, откашлялся и помахал рукой. В общем, всякая ерунда. Мы должны переналадить все линии по выпуску гражданской продукции и начать штамповать черт знает что: торговые суда с пушками, переоснащенные старательские корабли и прогулочные лайнеры и все в таком роде. Такого не было даже во время последнего чрезвычайного положения. Так что в любом случае ситуация серьезная. Наши военные друзья, видимо, сказали бы, что у них все под контролем, и это не так уж далеко от истины. Конец. Передача твоя очередь. Но есть много такого, о чем мне запрещено говорить. Подбирая слова, начал Фасин. Впрочем, по большей части это для тебя так или иначе не интересно. Он спрашивал себя, сколько можно сказать, сколько нужно сказать. Предположим, это связано кое с чем, что называется отъединение и пифании Сал поднял одну бровь. Хм, далековато. Что это им вдруг понадобилось? Направились бы в другую сторону, там пастбище побогаче. Но большая часть соединенного флота уже на пути суда. — Так нам сказали. Фасину хмыльнулся. М-м, понятно. Ну а ты? спросил Сал, приблизившись к Фасину и понижая голос. Ты-то в этом с какой стороны участвуешь? Фасин спрашивал себя, насколько непрерывное шуршание воды внизу заглушит их слова, если кто-нибудь захочет послушать издалека. Прибыв сюда, он принял душ и попросил дать ему новую одежду, объяснив хотя никто ни о чем не спрашивал, что оказавшись в длительной командировке, дошел, мол вот до чего даже переодеться не во что. У него создалось впечатление, что слуги к такому привыкли и нередко приносили гостям обоево пола одежду самых разных размеров. И тем не менее, несмотря на запрещение нанотехнологий, жучки можно было изготовлять совсем крошечные. Может быть шерифство или люди Ирхонта подсунули ему такой невидимый микрофончик или сал Может быть, у Сала было принято вести наблюдение за гостями. Между тем хозяин ждал ответа. Фасин уставился в свой фужер, на поверхность поднялись несколько пузырьков газа, отдав малюсенькую часть земного воздуха атмосфере планеты, отдалённой от Земли на тысяч световых лет. Я, Сал, только занимался своим делом. Бывал в экспедициях, разговаривал брал с собой то, что насельники разрешали брать, но по большей части всякую несущественную ерунду, совсем бесполезную. Ничего такого, ради чего имеет смысл рисковать всем. Он посмотрел Салусу и Кегару прямо в глаза. Знаешь, просто тащился по жизни. Делал то, что подворачивалось. Никогда не знал, что к чему приведет. — А кто знает? спросил Сал. Потом кивнул, но «Ну, я тебя понимаю. Извини, но больше я почти ничего не могу сказать. Сал улыбнулся, посмотрел на склон искусственного прибоя, на столпотворение волн вокруг дома и дальше на отвесные коричнево черные утесы под лазурным небом в дымке. "А вот и твоя нянюшка", сказал он. Сбоку едва видный над пеной появился э-костюм полковника Хазеранс, из окулы, напоминая огромное, широкое, серо-золотое колесо. Два комплекса вращающихся винтов по обе стороны скафандра Не давали полковнику погрузиться в бешено бурлящий водоворот. Скафандр был довольно крупным, если стоять рядом, но при виде издалека и сверху казался совсем маленьким. У тебя с ней проблемы? Нет, она нормальная. Не требует отдавать ей честь или называть все время госпожа полковник без всяких формальностей. И тем не менее Фасин надеялся, что ему удастся как-нибудь избавиться от полковника до того, как он попадет на Наскерон, либо сразу после этого. Представь себе, как тут ускользнуть в Бугитаун, если она следит за каждым моим шагом, спросил он, глядя, как полковник взбирается к дому через волны. Даже на одну ночь, сал, фыркнул, Потолки в забегаловках для нее низковаты. Фасин рассмеялся. Это вроде секса, подумал он. Ну да, как сценарий соблазнения, как дурацкий брачный танец, типа будешь не будешь, как пустопорожняя болтовня. Да, да, нет, нет. Искушать сала, вводить его в соблазн. Он спрашивал себя, удалось ли ему напустить достаточно таинственности и в то же время намекнуть на свою доступность. Ему был нужен этот человек. Обед с салом, его женой, их сожителями и некоторыми деловыми партнерами включая среди последних вуля, Джаджуэйна и Квиапа. Разговор крутился вокруг новых нападений на отдалённые аванпосты, трудностей со связью, ограничений в передвижениях. Обсуждалось, кто выиграет, а кто проиграет от нового чрезвычайного положения. Никто из сидевших на разных диванах и мысли не мог допустить, что речь идет о чем то большем, чем временный отказ от пустяшных свобод. Полковник Хазарен молча сидела в углу, не нуждаясь во внешнем питании, благодарю вас, но довольная даже польщенная тем, что присутствует здесь, пока они подкрепляются, соединяются разговорным способом и совокупляются способом социальным, она же тем временем продолжала свои исследования, столь необходимые, просматривая на экране информацию о Наскироне и его знаменитых насельниках. Выпивка, опьяняющая еда, нарко-чаши, собравшихся развлекала труп акробатов, людей на залитом светом пространстве за балконом столовой. Да нет, я серьезно!» — закричал Сал своим гостям, показывая на акробатов, которые раскачивались в воздухе на канатах и трапециях. Если они упадут, то почти наверняка погибнут. В воде столько воздуха, что плавать в ней невозможно, сразу идешь на дно. Тебя затягивают подводные воронки. Да нет же, идиотка, сказал Сал жене, — Для дыхания воздуха там недостаточно. Часть гостей ушли, на позднюю выпивку остались только люди. Путь в комнату охотничьих трофеев Сала через коридоры слишком узкие для полковника Хазеранс. Она не возражает выспать всем спокойной ночи. Жена Сала отправляется в кровать. Сидят лишь несколько человек, скоро их уже только двое. А над ними Набитые, покрытые лаком, засушенные или помещенные в футляры головы зверей с десятков планет. Ты видел Тайнс перед уничтожением портала? Мы с ней обедали за днём ледзова в Эквобашне. Фашин махнул рукой, указывая куда-то в сторону Боркеля. Из дома были видны огни Эквобашни, тонкий красный штриховой след, уходящий в небо, иногда странным образом более четкий в вышине, Когда атмосфера внизу была подернута дымкой,